Окатываемый потоками воды, карабкается по кренящейся палубе, спускается по мокрому трапу в каюту, где кипит и клокочет вода, чтобы спасти маленького юнгу-француза, и надевает на щуплое полуживое тельце свой спасательный пояс, хотя сам, как почти все капитаны, не умеет плавать. Ричарду страх неведом. Говаривала миссис Джесси звучным уверенным голосом, а капитан застенчиво кивал и бормотал, что, мол, правда, страхом природа забыла его наделить, что он действует безоглядно и так, как ему представляется необходимым в ту минуту, что, по его разумению, страх, несомненно, полезен большинству людей, но только ему он неведом, он не знает, что это за штука такая». А ведь верно говорят, что истинное мужество доступно лишь тем, кто умеет бояться. А он, точно принц из сказки, не помнит уже, из какой, не представляет себе, что такое чувство страха. Хотя, вроде, если припомнить и подумать как следует, замечал страх других. Правда, долго он над этим не размышлял, почти совсем не размышлял. Капитан Джесси был многословен и говорил нескладно. Странно было слышать такую речь из уст этого солидного, энергичного человека. Высокой, подтянутой, седовласой, с окладистой седой бородой, капитан стоял у камина и беседовал с мистером Хоком. Последний совмещал много должностей. Был диаконом Новой Ирсалимской церкви, редактором духовного листка, доверенным лицом Фонда помощи морякам, а по вечерам председателем на сеансах. Внешний мистер Хок ничем не походил на ястреба. Имя Хок от английского «хаук» — ястреб. Это был круглый человечек, миссис Папагай называл его про себя яблочком, с круглым брюшком и круглыми лоснящимися красными щеками, на которые с круглой розовой пляшевой головы падали волнистыми прядками рыжеватые волосы. По ее оценке, ему было за пятьдесят, он был холост. Они с капитаном Джесси вели беседу, почти не слушая друг друга. Мистер Хок был знатоком богословия. В свое время он перебывал ритуалистом, методистом, квакером, баптистом. Теперь же нашел успокоение, кто знает, временное или постоянное, в лоне Новой Иерусалимской церкви, которая явилась в духовный мир в 1787 году когда приказал долго жить старый религиозный порядок, и Эммануэль Сведенборг, духовный колумб, совершив странствие по многочисленным небесам и преисподним вселенной, открыл для себя, что вселенная есть форма бога-человека, причем все духовное и соответствует одной из частей тела этого бесконечного великого человека. Капитан Джесси и мистер Хок пили чай. Капитан Джесси рассказывал, что чайные кусты разводят на горных склонах Цейлона и расхваливал чай, который пил когда-то. Он ароматный и свежий на вкус, сэр, как здешний настой листьев малины. Чай, который переводят в ящиках, обитых внутри свинцом, отдает плесенью. А для тех, кто пил его на его родине из простых глиняных чашек, не больше вот этой салонки. Чай имеет вкус земли, сэр, и солнце. Не чай, настоящий нектар. Мистер Хок рассказывал также о пристрастии в Сведенборгах кофе и о том, что люди неумно утверждали, что его видение — следствие чрезмерного количества выпитого кофе и его пагубного влияния на организм.